Братья Рогачевы, барышни Субботины. Это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное. Оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии, Потом объявился под ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком, в лаптях, в посконной рубахе, весь заросший бородой, был узнан, улечен в пропаганде — это слово звучало тоже очень страшно — и заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не косный и уж далеко не робкий во всех отношениях. Много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая I, Николаем Палкиным, Бурбоном. Однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренне произносил он на другой день совсем другие слова. В Бозе, почивающий государь-императору Николай Палыч, У отца все зависело от его барского настроения. А что все-таки преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда схватили этого юного и бородатого грузчика. Несчастный Федор Михайлович! С ужасом говорил он про его отца. «Вероятно, этого голубчика казнят, даже непременно казнят». Говорил он с своей постоянной страстью к сильным положениям. Да и по делам, по делам. Очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. к мы до французской революции достукаемся. И как я был прав, когда твердил, что помяните мое слово, будет этот крутолобый угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи.